Глава 12. Брэндон пробирался сквозь груду развалин, раньше представлявших собой его новую гостиную. Наконец он выбрался из-под тяжелого стеллажа, под которым оказался, и ощупал себя на предмет возможных травм. Чувствовал он себя так, словно его запихнули в мешок с камнями и потрясли, но при этом ему посчастливилось избежать порезов и ушибов. Он осмотрел гостиную, Она напоминала ему фотографию, на которых он видел запечатленные последствия жуткого цунами в Японии с землей, усеянной обломками. То, что когда-то было стульями, столом и книгами, теперь превратилось в кучу мусора, разве что ставни оставались до сих пор закрытыми. «Мам?» – позвал Брендон, «Пап?» Он заметил, как обломки зашевелились. Это было похоже на дождевого червя, высвобождающегося из земли. Брендон подбежал на помощь, когда из-под обломков вырвалась рука и вытянула оттуда Корделию. «Эй, ты в порядке?» «Кажется, да. Я потеряла сознание. А как ты?» «Я тоже потерял сознание после всего этого сумасшествия. Все эти книги возникли передо мной так внезапно, и они были такими тяжелыми, а после...» «Не хочу произносить ее имя». «Ведьма, ведьма ветра», — сказала Корделия, так себя назвала Далия. «Ладно, хорошо. Эта ведьма ветра взлетела к потолку и вырубила меня. А где мама с папой?» Глаза Карделии расширились от испуга, и она стала отчаянно звать «Мама! Папа!» Брендон присоединился к ней. «Мама! Пожалуйста! Эй, где же ты?» Ответа не последовало. У Брэндона навернулись слезы на глаза, но он не позволил себе раскиснуть. «А как насчет Нелл?» — спросил он. «Нелл! Элеонора!» — позвала Корделия. Крича и осматриваясь, они разгребали груды деревяшек, спотыкаясь о разломанную мебель и стараясь не порезаться об осколки стекла. Брэндон чувствовал себя виноватым. Какой же из него старший брат? Он был не в состоянии уберечь от опасности даже младшую сестру. Вдруг послышалось треньканье, как будто исходящее из музыкального инструмента, которое заставило его обернуться. «Что это было?» — насторожилась Корделия. Звук повторился, приглушенный, похожий на позвякивание порванной струны. Брендон и Корделия пошли прямо на него. «Нел? Мама? Папа?» Они пробрались к покосившемуся роялю Стенвей, который пострадал меньше, чем вся остальная мебель, и хотя ножки его сломались, он все еще сохранял свою особенную форму. Треньканье раздавалась внутри. Брэндон и Корделия вместе подняли крышку. На струнах, свернувшись калачиком, лежала Элеонора. Она дернула струну. «Я думал, это ля...» «Ну-ка вылезай», — приказала Корделия, протягивая сестре руку, пока Брендон держал крышку. Как только Элеонору вытащили наружу, все вместе они дружно обнялись так крепко, что рухнули на пол. «Ты потеряла сознание?» — спросил ее Брендон. «Нет, я все видела». «Что ты видела? Эта ангельская штука выросла до потолка, весь дом тоже стал по-настоящему большим, а потом все померкло и потемнело». «И мы это видели. Значит, ты тоже потеряла сознание». «Нет, я все помню. Это мир потемнел. Она сделала его таким. Я же говорила вам, что видела ее, когда мы приезжали в первый раз смотреть дом, а вы мне не поверили, помните? И смотрите, что получилось». «Откуда ты можешь знать, что это была она?» — возмутилась Корделия. «Это мог быть кто?» — Брендон прервал свою сестру. «Я тоже видел ее, ведьму ветра». «Что? Когда?» Когда я выглядел испуганным и объяснил это тем, что потерял свою приставку, а на самом деле я столкнулся с ней, она вцепилась в мою руку и спросила, как меня зовут. Брен! Корделия встряхнула брата за плечи. «Почему же ты ничего нам не сказал?» «Даже если бы я рассказал, разве вы поверили бы мне? Нет, вы просто сказали бы, что я пытаюсь привлечь к себе внимание». «Неправда. Я прислушиваюсь к тебе, когда ты действительно говоришь важное, что на самом деле случается крайне редко». «Это из-за тебя тоже мы оказались в этой ситуации, Корделия. Ты украла книгу. Взяла на время». «Она определенно произнесла, ты украла книгу из моей библиотеки. Помнишь это? Или ты уже была в отключке?» «Перестаньте ругаться!» — закричала Элеонора. «Где мама с папой?» Брендон и Корделия задержали дыхание. «Мы не знаем», — сообщил Брендон. Корделия старалась не выдавать эмоций и сохранять спокойное выражение лица, чтобы Нел не испугалась. «Они исчезли». «Так давайте искать их», — сказала Элеонора. Они начали поиски у стены, возле которой в последний раз видели родителей. На окрашенной стене виднелись капли крови, но никаких следов присутствия родителей, тем не менее, не обнаруживалось. Элеонора начала плакать, когда увидела кровь, и Корделия, чтобы успокоить сестру, приобняла ее. Вместе они направились в огромный холл. Здесь все было перевернуто и неузнаваемо, как в гостиной. Стойка вешалки торчала из стены, а керамика была раздроблена на тысячи мелких осколков, похожих на зубы. «Аристотель цел», — сказал Брэндон, глядя на бюст философа. «Потому что он нравился ведьме ветра, когда она была девочкой», — заметила Карделия. «Ей стало жаль его». Какое-то время они молча смотрели на нетронутый кошмарный бюст, а после направились в библиотеку. Карделия поежилась. Полки теперь были абсолютно пустыми, стеллажи просто исчезли». Лестницы разбиты, а стол расколот на две части. Большая часть книг валялась в гостиной, но некоторые экземпляры все еще находились здесь, разбросанные в беспорядке. Корделия подняла одну из них с пола. «Смотрите, да это же отважный летчик! Я читала эту книгу, когда ведьма ветра напала на нас. Разве это не сумасшествие?» Брендон всмотрелся в книги, надеясь узнать одно из тех, что зависли прямо перед ним и начали увеличиваться в размерах, но вдруг подумал, что у них есть гораздо более серьезные проблемы. Да кого это волнует? Меня! настаивала Карделия. Брендон хмыкнул и повел Элеонору на кухню. Карделия аккуратно пролистала книгу до места, на котором остановилась, и заложила щепку в качестве закладки. Что бы ни случилось в доме Кристофа, книга «Отважный летчик» будет ее убежищем от любых невзгод. На кухне оказалось еще больше разрушений, чем в тех комнатах, которые они уже прошли. Холодильник был помят, и из него вытекала жидкость. Решетка от плиты проломила шкафчик с посудой, и все блюда разбились, а громадная упаковка сухого завтрака «Чириос» была прорвана на дне, и все содержимое высыпалось. Дети побежали вверх по лестнице, отчаянно взывая к родителям, но никакого ответа не последовало. Второй этаж также был разрушен за двумя исключениями. Портреты на стене в идеальном состоянии. На них была изображена семья Далии, она бы ни за что не стала их портить. Но Карделия обнаружила, что в большой спальне тоже кое-что осталось целым. Чемодан с бело-бронзовыми инициалами Ру, Брен! Нел, глядите, все раскорочено, но чемодан цел и на своем месте. Может быть, ведьма ветра сохранила его от разрушения, предположил Брендон. А может быть, там лежит нечто, что она хотела защитить. Или, сказала Карделия, этот знак магический и что-то защищает. Чего? Знаешь, магические знаки могут охранять от посягательств. Карделия замолчала. Как насчет инициалов Ру? Думаете, это мужчина? «Это может быть женщина», — сказала Элеонора. «Резерфорд Уолкер», — проговорил Брендон, вспоминая имя. «Доктор Резерфорд Уолкер, если быть точным». «Кто?» «Наш прапрапрадедушка. Папа однажды говорил мне о нем». Карделия была впечатлена. «Ты запомнил имя, хотя слышал его только раз? Как же это так получается, что у тебя такие низкие баллы в школе? Потому что в школе нечего запоминать». Этот знак может быть ключом ко всему, сказала Карделия. Помните, ведьма ветра сказала за зло, причиненное ему волкерами, за все то зло, что обрушили на него волкеры. Брен, она имела в виду месть. Она говорила о своем отце Денвере Кристофе. Это месть за то, что произошло несколько веков назад. Может быть, Кристоф начал нам мстить. Но зачем он начал мстить? Не знаю, а почему люди мстят друг другу? «Может, эта старая перешница тронулась? В гостиной она много всего наплела. За трусливую консультацию с доктором Хейс. Как это? Что вообще все это значит?» «Не знаю, но наша семья все время жила в Сан-Франциско». «И ты думаешь, что какой-нибудь наш родственник был знаком с тем, кто построил этот дом?» «Не какой-нибудь родственник. Резерфорд Уолкер, наш прапрапрадедушка, которому принадлежал этот чемодан. Что папа рассказывал тебе о нем?» Брендон вздохнул. Он поселился здесь. Когда лодка причалила к берегу, он поспешил спрыгнуть, потому что Сан-Франциско показался ему очень красивым местом. В итоге он здесь и остался. Может быть, далее Кристоф влюбилась в него? Ага, он встречался с лысой дамочкой. Тогда она не была лысой, очевидно. «Эй!» – закричала Элеонора. «Мы должны найти маму и папу!» «А мы этим и занимаемся, Нелл!» Помоги-ка мне открыть этот чемодан. «Нет, мы должны найти их сейчас!» Подбородок Элеоноры затрясся. «Вы не боитесь, что их убило? Разве вы не видели, как стол ударил маму, а кресло папу? А это кровь в гостиной! Я не хочу быть сиротой! Я хочу маму! Хочу маму!» Ее лицо исказило злость. Она согнулась и расплакалась, растирая слезы кулаками. «Все в порядке, Нелл», — сказал Брендон, обнимая ее. «Закрой глаза, хорошо?» «Они уже закрыты». «Хорошо, тогда не открывай их». «И... да, подумай о счастливом времени». «А времени до того, как родители исчезли?» «Ага, до того. Эй, не хочешь помочь?» Подумай о будущем, сказала Карделия, мягко отнимая кулаки Элеоноры от лица, когда мы найдем маму и папу. Элеонора сдержала новый приступ слез. А ваши глаза тоже закрыты? Карделия взглянула на брата. Брендон закрыл глаза. Она последовала его примеру. Закрыты, уверила сестру Карделия. Втроем они представили одну и ту же картину. Их улыбающиеся родители живы и здоровы, порой они спорят, что раздражает, но тем не менее они полны любви. «Хорошо, так, когда мы их откроем, мы собираемся выполнить нашу миссию – найти маму и папу. Согласны?» «Согласны», – ответили Брэндон и Корделия. Они открыли глаза и продолжили поиски. В других комнатах и ванных они ничего не нашли. При этом Элеонора вытащила своих кукол из кухонного лифта, и это развеселило ее. Единственным неисследованным помещением остался чердак. Брэндон опустил рычаг, выдвинулась лестница, и они поднялись наверх. На чердаке тоже царил хаос. Раскладная кровать была отброшена в угол. — Сколько времени? — спросила Карделия. Не знаю, а что? — Похоже, что на дворе день объяснила она, кивнув на окно. «Вставни, как и во всем остальном доме, тут тоже были закрыты, будто ведьма ветра пыталась скрыть малейшие следы произошедшего. Неужели наступил другой день?» – подумал Брэндон. «Еще никогда в своей жизни он не был так счастлив, представляя рассвет. Он подошел к окну и резко нагнулся, когда маленькая черная тень атаковала его». Летучая мышь! вскрикнул Брендон. Осторожно! Карделия закричала громче, чем Брендон и Элеонора могли ожидать. Летучая мышь, которая была в длину не более трех дюймов, стремительно полетела в сторону Карделии и ударилась ей в лицо. Карделия выбежала из комнаты, хлопнув дверью и едва не сломала шею, пока сбегала вниз по лестнице. Убейте ее! закричала Карделия. Карделия позвал Брэндон. «Это всего лишь мышь. В чем проблема?» «Я ненавижу мышей!» — доносился голос Карделии снизу. «Откуда она там взялась?» Брендон посмотрел на полку, где находился скелет летучей мыши на подставке. Само собой, подставка была на месте, но скелета летучей мыши как не бывало. «Помнишь, я видел скелет летучей мыши, о котором тебе рассказывал? Ну, думаю, он ожил». «Если это магическая зомби-мышь, вы не должны с ней связываться», сказала Корделия, боязливо проводя рукой по волосам. Она была уверена, что до сих пор чувствует, как жилистые крылья мыши бьются об ее голову. На чердаке Брэндон жестом попросил Элеонору помочь ему. Они подошли к окну, возле которого неистово билась мышь. Вдвоем они раскрыли ставни, и комнату залил солнечный свет. Мышь отлетела к потолку и спряталась в тени стропила. «Она улетела?» — спросила Корделия. «Я могу подняться?» Но ни Брэндон, ни Элеонора не отвечали. Они были слишком изумлены видом, открывавшимся из окна. У дома Кристофа простирался первобытный лес.